Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны с шумом и ворчанием бродят по пустынным площадям и уличкам. «Знаешь, Алька, — грустно заговорил Владик, — когда я был еще маленьким, как ты, или, может быть, немножко поменьше, мы жили тогда не здесь, не в советской стране. Вот один раз пошли мы с сестрой в рощу, а сестра Влада уже большая была, 17 лет. Пришли мы в рощу, она легла на полянке. «Иди, — говорит, — побегай, а я тут подожду». А я, как сейчас помню, услышала вдруг «фю-фю». Смотрю птичка с куста на кост, прыг-прыг, я тихонько за ней. Она вся прыгает, а я за ней и за ней. Далеко зашел. Потом спорхнула и на дерево. Гляжу на дереве гнездо. Постоял я и пошел назад. «Иду, иду, нет никого». Я кричу «Влада!» не отвечает. Я думаю, наверное, пошутила. Постоял, подождал, кричу «Влада!» Нет, не отвечает. Что ж такое? Вдруг лежу под кустом что-то красное. Поднял, вижу, это лента от ее платья. Ах, вот как! Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна. А она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться». хорошо ищешь что роще близко от дома и дорога знакомая и до того я тогда обозлился что всю дорогу ругал я про себя дурой дрянью еще как-то прибежал домой и кричу где владка но ну, пусть лучше она теперь домой не вращается а мать как ахнет а бабка юзефа подпрыгнула сзади до да раз меня по затылку два по затылку я стою ничего не понимаю то А потом уж мне рассказали, что пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, взяли ее и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышло, что зря я только на нее кричал и ругался. Горько мне было потом, Алька. «Она и сейчас в тюрьме сидит?» — спросил, не пропустивший ни слова, Алька. «И сейчас, только она уже не в тот, а в третий раз сидит». Я, Алька, все эти дни из дома письма ждал. Говорили, что будет амнистия. Все думали, уж и так четыре года сидит, может быть, выпустят. А позавчера пришло письмо. Нет, не выпустили. Каких-то там из других партий повыпускали, а коммунистов нет, не выпускают. А потом на другой день пошел я уже один в рощу и назло гнездо разорил, и в птицу камнем так свистнул, что на силу она увернулась. «Да разве же она виновата, Владик?» «А знал ее тогда, кто виноват?» Сердито возразил Владик. И вдруг вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих. «Завтра меня из отряда выгонят», объяснил он Альке. «Пока ты за скалой играл, Надка меня сверху увидела». «Так ты же не купался! Ты только без рукавку полоскал», удивился Алька. «А кто поверит, что...» А ты правду скажи, что только полоскал. Заглядывая Владику в лицо, взволновался Алька. А кто теперь моей правде поверит? Ну, я скажу. Я же, Владик, все видел. Я играл, а сам все видел. Так ты еще, малыш, рассмеялся Владик. Владик крепко схватил Альку за руку. Он вздохнул и уже серьезно попросил. Нет, ты уж лучше помалкивай, а то и тебе попадет. Зачем со мной связался? Да мне еще хуже будет зачем я тебя к морю утащил идем алька эх ты и кто тебя такого малыша на свет у родил алька помолчал а моя мама тоже в тюрьме была убита неожиданно ответил алька и прямо взглянул на растерявшегося владика своими спокойными не русскими глазами ужинать отряд ходил без надки в Надка долго проконетелилась в больнице, где ей пришлось ожидать доктора, занятого в перевязочной. Столько оказалось уж не так плохо. Три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже. На обратном пути ее окликнули из библиотеки. Там ей ехидно показали две книжки с вырванными страницами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Надка ничего не знала. А про третью сказала комсомольскому библиотекарю, что он врет и что картинка эта была вырезана еще до того, как книжка побывала в ее отряде.